Глава 16. Не все так просто. Стоило мне только согласиться с предложением о своем переносе, как система тут же высветила небольшое интерактивное окошко. Согласие на перенос получено. До переноса 59 секунд. Глядя на то, как неумолимо уменьшаются секунды, я неожиданно для себя понял, что понятия не имею, сколько времени проведу внутри этого странного места. А значит лучше подстраховаться и сделать так, чтобы мои люди могли действовать по установленному плану вне зависимости от моего наличия в городе. Именно поэтому я открыл окно управления порталами и активировал один на заячий остров в Питере, а второй на главной площади Улан-Удэ. Вместе с тем порталом, который вел в подмосковную избушку, мои люди могли охватить весьма немалую часть нашей страны. Краем глаза оценив, что до начала переноса осталось меньше 10 секунд, я прикрыл глаза и мысленно проговорил. «Рому, купи еще 8 челноков» и размести их на главной площади Исмаруила. Не ортачься и во всем слушай моих заместителей. Понял? В голове тут же раздался спокойный голос. Да, владетель, принято к исполнению. И это было последним, что я услышал перед тем, как вокруг меня вспыхнул антроцитово черный портал. Неизвестно где. Я открыл глаза и сразу же увидел новое послание от системы. Внимание! Активирован резервный сценарий дуэль владетелей. Описание. Издавна повелось, что во главе каждого мира стоит достойный носитель, который ведет за собой других достойных представителей своего вида. К сожалению, система не идеальна. И возможна ситуация, когда у мира появляются несколько кандидатов направления. Система не идеальна, но справедлива. Она дает возможность кандидатам решить между собой степень своих будущих взаимоотношений при помощи дуэли владетелей. Условия дуэли, время проведения не ограничено. Способы противостояния не ограничены, количество возрождений нет, восполнения маны нет. Внимание! Дуэльная площадка расположена вне пространства и времени, она подчиняется своим собственным незыбливым законам. Закон силы. Площадка не обладает астральным полем, а значит и магических потоков здесь нет. Восполнение маны деактивировано. Закон трофеев. В обычное время этого места не существует, а значит оно не может и чего-либо хранить. Все снаряжение проигравшего достанется победителю. Закон времени. Площадка находится существенно ближе к основному телу Великой Матери, в результате чего потоки времени здесь существенно замедлены. Время замедлено в 32 раза от привычного призванным носителя Закон смерти. Из-за оторванности площадки от привычного мироздания смерть тут является конечной. Удачи, носитель винт. Вот это попал. Ошеломленно подумал я, оглядываясь вокруг. Дуэльная площадка представляла собой, как бы это ни было парадоксально, обыкновенную площадку, парящую в мрачной темноте, размером примерно километр на километр. Никакого рельефа тут не было и в помине. И именно благодаря этому я получил возможность лицезреть своего будущего противницу. Мне навстречу уверенным шагом шла стройная черноволосая мулатка в обтягивающей одежде. Она не сводила с меня взгляда своих темных глаз, и вид имела весьма решительный. Не знаю, как так получалось, но за всю свою жизнь я еще ни разу не вступал в противостояние с девушкой, поэтому немного замялся, решая, как мне поступить в такой ситуации. К счастью, это особо все решило за меня. Не успела она приблизиться на расстояние даже 50 метров, как уже начала что-то верещать по-английски. «Вот, значит, какой винт! В другое время я бы не отказалась с тобой поболтать!» но система слишком намудрила с этим местом, замедлив время. Я не могу так надолго тут задерживаться, поэтому, к сожалению, на этом моменте твой жизненный путь закончен. Даже не знаю, что удивило меня больше. То, что я ее прекрасно понимал, хотя никогда раньше не был замечен в увлечении иностранными языками, или то, что девушка на полном серьезе собралась меня прикончить. Девушка тем временем взмахнула руками в странном жести, И в мою сторону полетела сложная печать, состоящая из причудливых переплетений и множества неизвестных символов. Попытавшись уклониться, я понял, что эта штука корректирует свой полет вслед за моими движениями, поэтому мне не оставалось ничего иного, кроме того, как активировать молекулярный щит и попробовать перенаправить магию девушки при помощи порталов. К сожалению, обычно безотказно срабатывающий способ в этот раз дал осечку. Нет, навык моей соперницы спокойно влетел в открытый перед ним портал, Но когда он вылетел за спиной своей создательницы, то элегантно обогнул ее и продолжил свой неотвратимый полет в мою сторону. Что бы я ни делал, как бы ни изгалялся, но это удивительное творение пыталось настигнуть меня с неотвратимостью океанской волны. Даже попытка перенаправить его в землю не принесла ожидаемых успехов. Вместо предполагаемого растворения в земле, эта печать стала полупрозрачной и, развернувшись, вновь полетела в мою сторону спокойствие не прибавлял тот факт что девушка без устали язвительно комментировала все мои попытки и совершенно не переживала что я что-то смогу сделать с ее творением в конце концов я понял что дальнейшие траты маны лишь ускорят мой проигрыш поэтому смирившись с неизбежностью решил попробовать принять эту странную штуку на щит и смотреть что будет дальше проверка воли провально внимание на вас наложен дбав возвращение к истокам все активные пассивные и несистемные навыки заблокированы Время действия 5 минут 25 секунд. Ну вот и все. Не стоило тут изображать из себя не пойми кого. Только времени потеряла кучу. Раздраженно произнесла девушка, потихонько приближаясь ко мне и формируя в руках новую весь символов. Знаешь, ты всегда был для меня примером. Проникновенно сказала девушка и продолжила. С самого начала вторжения системы ты прочно занял первую строчку по опасности и непоколебимо занимаешь ее по сей момент. Только вот как видишь, рейтинг – это еще не все. Без своих навыков ты никто. Обычный человечешка, оказавшийся не в том месте и не в то время. С последним словом девушка отправила в меня новую весь символов, которая ввиду моей показушной растерянности беспрепятственно достигла своей цели. Внимание! На вас наложен добавь жертвого блага. Эффект. Каждые 30 секунд часть ваших очков-параметров переходят к заклинателю. Общая продолжительность – 6 минут 15 секунд. До первого такта 27 секунд. А вот это уже очень-очень плохо. Мне ни в коем случае нельзя терять свои очки параметров. В панике подумал я и решил начать действовать. Не слушая того, как моя соперница разливается соловьем на тему того, что осталось немного подождать, и она спокойно пойдет проводить новый обряд жертвоприношений, я встал и, материализовав лук охотника на демона с невероятным наслаждением, выстрелил в ногу этой твари в женском обличье. Ее тактика была неплохой. Будь на моем месте любой другой носитель, она бы неизбежно достигла успеха. Только вот ей не повезло нарваться на меня, носителя, который перешел на стадию превознесения. Дело в том, что ее дебафы были нацелены на то, чтобы сначала лишить человека всех обретенных навыков, а потом спокойно выкачивать из него все соки. Только вот я при достижении превознесения прошел процедуру, где все приобретенные навыки стали моими родными и намертво прописались в моей ментальной структуре. То есть первый добав девушки оказался фактически бесполезен против меня. Мои действия оказались несколько более продуктивны, чем попытки девушки. В результате чего практически сразу после первого выстрела по округе разнесся девичий крик полной боли. Ее костюм оказался секретом. И несколько мгновений честно пытался отразить мою атаку. Только вот, к ее сожалению, он явно был рассчитан на гораздо меньшие цифры входящего урона. В результате я, старательно сдерживая отвращение, смотрел на девушку, которая после моего выстрела начисто срезала правую ногу, вынуждая ее упасть на странную поверхность этой площадки. Больше ничего не напоминала в ней ту гордую и уверенную в себе дамочку, которой она была лишь несколько мгновений назад. Теперь это была невероятно испуганная, размазывающая слезы и кровь девчонка, смотрящая на меня испуганным взглядом и старающаяся отползти как можно дальше. — Как? Да рыбогини еще никогда не давали осечек! Кто ты? Давай поговорим! В панике причитала моя соперница, наблюдая, как я совершенно молча приближался к ней с зажженной стрелой на луке. Краем глаза оцени, что до активации первого такта осталось 14 секунд, я последний раз посмотрел на эту симпатичную такто девчонку, волей случая, ставшей моим врагом. Посмотрел и совершенно равнодушно сказал. Я бы с удовольствием поболтал с тобой, но очень уж спешу и не хочу отдавать тебе свои параметры. Поэтому извини и прощай. Сразу после этого я отправил хорошенько накачанную маны стрелу по направлению к девушке. Ввиду полученной травмы она не смогла увернуться, и спустя долю мгновения на ее месте раздался красочный взрыв. «Поздравляем! Вы победили в доле владителей. Система писала что-то еще, но все мое внимание было сосредоточено на полученных дебафов. Я рассчитывал, что одновременно со смертью девушки исчезнуты они, но реальность оказалась совсем не такой радужной, как мне это виделось. Коть моя соперница покинула этот мир. Тем не менее, секунды дебафов продолжали свой бег. И спустя несколько мгновений я увидел это. Внимание! Вы пожертвовали параметры носителю за Storm. Ошибка! Носитель мертв! Параметры отправлены покровителю носителя. Потеряно две единицы мудрости, три единицы силы, одна единица выносливости. Охренеть! вскричал я в панике. И сделал первое, что пришло в мою бедовую голову. Бросился к останкам девушки в надежде что когда система говорила про потерю всего снаряжения, это касалось и навыков. К счастью, мои предположения подтвердились. И уже через 5 секунд я держал в своих руках переливающуюся перламутровую сферу. Сфера активного навыка «Жертвова блага». Статус «Уникальный полубожественный». Эффект «Накладывает на цель принудительное обязательство отдать свои очки параметров». Затраты «250 маны, 5 очков кармы». Внимание! Этот навык является собственностью богини Ардисаны. Использование без одобрения богини строго запрещено. И ни слова про снятие. Отчаянно, подумал я. Внезапно я ощутил, как по телу прошла теплая волна, сконцентрировавшаяся в сердце, а в сознании, затмевая все мысли, поднялся образ Эсты. Я тут же осознал, что если не она, то мне вообще никто не сможет помочь. Поэтому я, не глядя, смахнул все полученные трофеи в пространственный рюкзак и тут же перенесся на территорию эсмаруила Перенесся и сразу же вздохнул с изрядной долей облегчения. Дело в том, что как только портал окончательно рассеялся, я обнаружил, что с временем действия дебафа творится какая-то чертовщина. Время замерло на месте. Быстренько проведя аналогии с недавним системным сообщением, я сделал предположение, что при наложении дебафа он подчиняется законам того места, где был наложен. То есть из-за приобретения мной дебафа в месте, где время было существенно замедлено, я сейчас могу переживать еще полтора часа. Что наступит новый тик. Я снова потеряю параметры. Шикарно. «С возвращением, владетель. Вас не было 8 часов 36 минут. Поздравляю с победой на дуэль!» Начал докладывать Рому, но я тут же его прервал. «Где это Агнар. Макс снова вляпался в какую-то историю и в очередной раз покинул нас, своих верных вассалов. В принципе, в этом не было ничего необычного. Только вот я хотел как можно быстрее и окончательно разобраться с Изольдой, находящейся в моей комнате. Да, когда я поднялся в ее квартиру и увидел разыгравшуюся там драму, то принял решение захватить эту девчонку и подарить Максу, чтобы уже он принял решение о ее дальнейшей судьбе. Однако, ввиду высокой загруженности нашего владетеля, этот счастливый момент все откладывался и откладывался. После совещания во время которого каждый участник звалил на себя немалую ношу, мы приняли решение выделить себе по 10 часов на подготовку. В это время наши умники подготовят общественность к мысли, что в сморуили им будет лучше, после чего мы при помощи открытых виндом порталов начнем заселение нашей будущей столицы. Пока я рассуждал, то ноги сами принесли меня к своей комнате в гостевом доме. Открыв дверь, я увидел, что моя гостья уже пришла в себя после своего эпичного падения и сейчас активно пытается расковырять наручники, которыми была прикована к изголовью моей кровати. «С добрым утром!» — мрачно пробучал я и шумом пододвинув стул, сел на него, прожигая взглядом съежившуюся девушку. Изольда сейчас ничем не напоминала ту эффектную леди, которая совсем недавно на кухне Макса пыталась утащить его с собой. Порванная запачканная блузка, не менее грязные брюки. Все это создавало впечатление какой-то замарашки, а не весьма опасного человека. Тем временем девушка поняла, что прямо сейчас с ней ничего предосудительного делать не будут, и несколько осмелев сказала, «Может, все-таки отцепишь меня? И где я сейчас?» Помолчав несколько мгновений, я решил все-таки выйти с ней на контакт и ответил, «Ты в Осмаруили, том самом городе, владетелем которого является хорошо знакомый тебе парень по имени Максим». Девушка вздрогнула и новым взглядом осмотрелась вокруг. Переведя на меня испуганный взгляд, она спросила, «Что же теперь будет? Ты меня убьешь?» Я предвкушающе ухмыльнулся и ответил, «О, нет, ни в коем случае». И не дав огоньку вспыхнувшей надежде в глазах девушки толком разгореться, Тут же безжалостно продолжу. «Я подарю тебя Максу, и только он будет решать твою судьбу». Изольда поникла и тихонько всхрипнула, не знаю, что с ней случилось за то время, пока я ее не видел, но сейчас она своим видом не вызывала ничего, кроме жалости. Решив использовать ее подавленное состояние, я задал вопрос, о котором думал с того самого момента, как тащил ее невесомое тело по улицам Исмаруила. «Макс мне рассказывал об одном необычном месте на территории института, где ты работала». Девушка скинула голову в мою сторону и внимательно слушала мои слова, а я тем временем размеренно продолжал. «Так вот, если есть какая-то возможность провести туда наших людей, чтобы они получили свои классы, то я замолвлю за тебя словечко перед Максом и больше чем уверен, это поможет тебе выжить». Изольда задумалась на несколько мгновений, после чего сказала сухим надломленным голосом. — Да, зал активации. Только должна сразу предупредить. Чтобы попасть туда, нужно обладать минимум двадцатым уровнем. Найдутся у вас такие носители. Я ухмыльнулся и, резко вставая со стула, произнес. — Даже больше, чем ты думаешь. Направившись в сторону выхода со своей комнаты, я повернулся к девушке и добавил. — Готовься. Сейчас я организую людей, и ты поведешь меня на место своей бывшей работы. Девушка слабо кивнула, но я уже не видел этого, спускаясь по лестнице, и крутя в голове список жителей Смаруила, достойных того, чтобы принять участие в предстоящей авантюре. На самом деле, я ни капли не обманул Изольду. Раньше казалось, что двадцатый уровень — это что-то невообразимо далекое и неосуществимое, однако недавний марафон на пляже подкинул практически весь боевой состав Акселя до этой достаточно высокой отметки. В конце концов, я решил не забивать голову мелочами и доверить выбор командиру бойцов. Кто, как не он, должен знать, кто достоин, а кто нет. С этими мыслями я вышел на ярко освещенную улицу и пошел в направлении ратуши, где последний раз видел Акселя.